Глава 99. Дублон Где-то раньше уже говорилось о том, что у Ахава была привычка расхаживать назад и вперед по шканцам, делая повороты у Нактоуза и у грот Мачты. Но среди многочисленных прочих подробностей, требовавших изложения, не было упомянуто, что иногда во время таких прогулок если мрачные раздумья охватывали его с особенной силой, он имел обыкновение делать по пути остановки в обоих этих крайних пунктах своего маршрута и стоять, и там, и тут, пристально разглядывая один определенный предмет перед собой. Когда он задерживался у Нактоуза, этим предметом была заостренная стрелка компаса, на которую он направлял свой взгляд и взгляд выразил точно копье, острием своего пылкого стремления. Когда же, возобновив прогулку, он доходил до грот мачты и останавливался перед нею, все тот же его разящий взор, как прикованный, застывал на прибитой к дереву золотой монете. И вид его выражал все ту же твердую решимость, быть может, только с примесью иступленного страстного желания и даже какой-то надежды. Но однажды поутру, остановившись на пути перед Дублоном, он задержал взгляд на изображениях и надписях, запечатленных на нем. Точно попытался на этот раз впервые связать их тайный смысл со своей бредовой навязчивой мыслью. Ведь какой-то смысл таится во всех вещах. Иначе все эти вещи мало чего стоят, и сам наш круглый мир, ничего не значащий круглый нуль, и годен лишь на то, чтобы отправлять его на продажу вазами, как холмы под Бостоном, и гатить им трясину где-нибудь на Млечном Пути. Этот дублон был чистейшего, самородного золота, вырытого из самого сердца прекрасных холмов, по которым на запад и на восток стекает в золотоносных песках не один пактал. И хоть теперь он был прибит среди ржавчины железных болтов, и патины медных костылей все же и здесь, неприкасаемый, недоступный всему нечистому, он сохранял свой экваториальный блеск. И несмотря на то, что его окружали здесь люди, для которых не существовало ничего святого, и неведующие страха Божьего матросы то и дело проходили мимо него, Несмотря на то, что долгими, как жизнь, ночами его одевала густая тьма, чей покров скрыл бы от мира любую воровскую вылазку, все же каждый новый рассвет заставал дублон на том самом месте, где закат оставил его накануне. Ибо этот дублон был особенный. Он предназначался иной, устрашающей цели, и самые беспутные — на свой матросский манер моряки все до одного видели и почитали в нем талисман белого кита. Иной раз в унылые часы ночной вахты они вели между собой о нем разговоры, гадая, кому он достанется и доживет ли его новый владелец до того дня, когда он смог бы его истратить. Эти величественные золотые монеты Южной Америки похожи на медали солнца, или на круглые значки, выбитые в память о красотах тропиков. Здесь и пальмы, и козы, и альпага, и вулканы, солнечные диски и звезды, круги небесной сферы, и роги изобилия, и пышные знамена. Все в больших количествах и в крайнем роскоши. Кажется, само драгоценное золото — становится еще дороже и сверкает еще ослепительнее от того, что прошло через их изысканные по-испански поэтические монетные дворы. Дублон Пекода был как раз одним из ярких образчиков такого рода изделий. По его круглому краю шли буквы «Република дель Эквадор Куито». Итак, родина этой монеты помещалась в самом центре мира, под великим экватором, и названо его именем. Ее отлили где-то в Андах, в стране вечного, неувидающего лета. В обрамлении этой надписи можно было видеть какое-то подобие трех горных вершин. Из одной било пламя, на другой высело с башня, с третьей кричал петух, и сверху их... Аркой охватывали знаки Зодиака с их обычными каббалистическими изображениями, а солнце, ключевой камень, как раз вступало в точку равноденствия под весами. Перед этой экваториальной монетой стоял теперь Ахав, и здесь не избегнувший посторонних взорв. Есть что-то неизменно эгоистическое в горных вершинах и в башнях и во всех прочих великих и возвышенных предметах. Стоит взглянуть на эти три пика, преисполненные люциферовой гордости. Крепкая башня — это Ахав. Вулкан — это Ахав. Отважная, неустрашимая, победоносная птица — это тоже Ахав. Во всем Ахав. И сам этот круглый кусок золота — лишь образ иного, еще более круглого шара, который, подобно волшебному зеркалу, каждому, кто в него поглядится, показывает его собственную загадочную суть. Велики труды! Жалкие плоды для того, кто требует, чтобы мир разгадал ее. Мир не может разгадать самого себя. Сдается мне сейчас, что у этого чеканного солнца какой-то багровый лик. Но что это? Конечно, оно входит под знак бурь, под знак равноденствия. А ведь всего только шесть месяцев назад оно выкатилось из прошлого равноденствия под обном, от к бури к буре. Ну что ж, будь так. Рожденный в муках, человек должен жить в терзаниях и умереть в болезни. Ну что ж, будь так, мы еще потягаемся с тобой беда. Пусть будет так, пусть будет так. Пальчики-феи не оставили бы отпечатков на этом золоте. Но когти и дьявола, как видно, провели по нему со вчерашнего вечера свежие царапины, пробормотал себе под нос старбик, перегнувший через фальшборт. Старик словно читает ужасную надпись Валтасара. Я ни разу не присматривался к монете. Вот он уходит вниз. Пойду погляжу. Темная долина между тремя величественными, к небу устремленными пиками, это похоже на Святую Троицу в смутном земном символе. Так в этой долине смерти Бог опоясывает нас, и над всем нашим мраком по-прежнему сияет солнце праведности, огнем, маяка и надежды. Если мы опускаем глаза, мы видим плесневелую почву темной долины, но стоит нам поднять голову, и солнце спешит с приветом навстречу нашему взору. Однако ведь великое солнце не прибьешь на одном месте. Если в полночь мы вздумаем искать его утешений, напрасно будем шарить взором по небесам, эта монета говорит со мной мудрым, негромким, правдивым. И все же грустным языком. Я должен оставить ее, Чтобы истина не смогла предательски поколебать меня. Вот пошел старый могол, Начал стаб свой монолог у салотопок. Как он ее разглядывал, а? А за ним и старбик отошел от нее прочь. Лица у них у обоих, скажу я вам. Соженись. По в длину каждое. А все от того, что они глядели на кусок золота, который, будь он сейчас у меня, а сам я на негритянском холме или в корльерсовой излучине, я бы лично долго разглядывать не стал, а просто потратил. М -м по моему жалкому непросвещенному мнению, это довольно странно. Приходилось мне видывать дублоны и в прежние рейсы, и старинные испанские дублоны, и дублоны Перу, и дублоны Чили, и дублоны Боливии, и дублоны Папаяна. Видал я также немало золотых моидоров и, и пистолей, и джонов, и полуджонов, и Четиль Джонов. И что ж там такого потрясающего в этом экваториальном дублоне? Лину с Галкондой надо сходить посмотреть. Э, -э, э, да здесь и вправду всякие знаки, чудеса. Вот это стало быть, и есть. То самое, что старик Баудич зовет в своем руководстве Зодиаком, и что точно так же именуется в календаре, который лежит у меня внизу. Схожу-ка я за календарем. Ведь если, как говорят, можно вызвать чертей с помощью арифметики дабля, неплохо бы попытаться вызвать смысл из этих загаголин с помощью массачусетского численника. Вот она, эта книга. Теперь посмотрим. Знаки и чудеса, и солнце, оно всегда среди них. Вот они, голубчики. Вот они живые, все как один. Овен или баран, телец или бык. А вот лопни мои глаза, вот и сами близнецы. Хорошо. А солнце оно перекатывает среди них. А, -а, -а, -а. а здесь на монете оно как раз пересекает порог между двумя из этих двенадцати гостиных, заключенных в одном кругу. «Ну, книга, ты, брат, лежи лучше здесь. Вам, книгам, всегда следует знать свое место. Вы годитесь на то, чтобы поставлять вам голые слова и факты, но мысли — это уж наше дело». «Так что на этом я покончил с массачусетским календарем и с руководством Боудича, и с арифметикой Дабболля. Знаки чудеса, а?» Жаль, право, если в этих знаках нет ничего чудесного. А в чудесах ничего значительного. Тут где-то должен быть ключик загадки. Подождите-ка. Тссс, минутку. Ей-богу. Я его раздобыл. Эй, послушай, дублон. Твой зодиак — это жизнь человека в одной круглой главе. Я ее сейчас тебе прочту. Прямо с листа. А ну, календарь, иди сюда. Начнем. Вот Овен. Или баран. Распутный пес. Он плодит нас на земле. А тут же телец или бык уже наготове и спешит пырнуть нас рогами. Дальше идут близнецы. То есть порог и добродетель. Мы стремимся достичь добродетели, но тут появляется рак и тянет нас назад. А здесь, как идти от добродетели, лежит на дороге рыкающий лев. Он кусает нас в ярости и грубо ударяет лапой по плечу. Мы едва спасаемся от него и приветствуем деву, то есть нашу Первую любовь. Женимся и считаем, что счастливы навеки, как вдруг перед нами очутились весы. Счастье взвешено и оказывается недостаточным. Мы сильно грустим об этом и вдруг, как подпрыгнем, это скорпион ужалил нас сзади. Тогда мы принимаемся залечивать рану и тут пью-пьюй. Со всех сторон летят настрелы, нас стрелы, этот стрелец забавляется на досуге. Приходится вытаскивать вонзенные стрелы, как вдруг посторонись появляется таран-козерок. Иначе козел. Он мчится на нас со всех ног и зашвыривает нас бог знает куда, а там подалей. Обрушивает нам на голову целый потоп, и вот мы уже утонули, и спим в довершении всего вместе с рыбами под водой. Вот и проповедь, начертанная высоко в небе, а солнце проходит через нее каждый год и каждый год из нее выбирается живым и невредимым, Весело катится она там наверху через труды и невзгоды. Весело здесь внизу тащится неунывающий стаб. Никогда не унывай. Вот мое правило. Прощай, дубл он, но постойте Он вон идет кротышка-водорез». Нырнук я засылал топку и послушаю, что он будет говорить. Ага, вот он остановился перед монетой. Сейчас что-нибудь скажет. Вот, вот, он начинает. Ничего я здесь не вижу, кроме золотого кругляшка. И кругляшок этот должен достаться тому, кто первым заметит одного определенного кита. И чего они так все на него глазели? — Он равен в цене 16 долларов. Это верно. Что составляет, если? По 2 цента за сигару. 960 сигар. Я не стану курить вонючую трубку, как стаб. Но сигары я люблю, а здесь их сразу 960 штук. Вот почему фласк идет на Марс высматривать их. Не знаю, умно это или глупо. Если это в самом деле умно, то выглядит довольно глуповато. А если в действительности это глупо, то кажется почему-то все же довольно умным. Но тссс! он идет наш старик с острова Мэн. Он был там, наверное, возницей на похоронных дрогах до того, как вздумал стать моряком. Он кладет руль на борт возле дублона и обходит грот-мачту с другой стороны. Э, э да там к мачте прибита подкова, но вот он снова подходит к монете. Что бы это должно означать? Тссс, он что-то бормочет. Ну и голос у него, что у твоей разбитой кофейной мельницы, новострюка уши, да послушаю. Если нам суждено поднять белого кита, это должно случиться через месяц и один день» и солнце будет стоять тогда в каком-то из этих знаков. Я изучил знаки, и мне понятны такие рисунки. Меня обучила этому четыре десятка лет тому назад одна старая ведьма в Копенгагене. Так в каком же знаке будет в то время солнце? Оно будет под знаком подковы. Ибо вот она, подкова прямо напротив золота. А что такое знак подковы? Это лев, прокающий пожирающий лев. Э Эх, корабль, старый наш корабль. Старый моя голова трясется, когда я думаю о тебе. Ну, вот еще одно толкование все того же текста. Люди все разные, да мир-то один спрячу снова. Сюда идет крикик. Весь в татуировке, сам похож на все двенадцать знаков зодиака. Что же скажет каннибал? «Умереть мне на этом месте, если он не сравнивает знаки и смотрит на собственное бедро». Он, видно, думает, что солнце у него в бедре или в икрах, или, может быть, в кишках. Точно так же рассуждают об астрономии деревенские старухи, а ведь он, ей-богу, нашел что-то у себя поблизости от бедра. Там у него стрелец, надо думать. Нет, не понимает он, что за штука этот дублон. Он думает, что это старая пуговица от королевских штанов. Но скорее назад, сюда идет этот чертов призрак Феддала. Хвост, как обычно, подвернут и спрятан. И в носках туфель, как обычно, напихана пакля. Ну-ка, ну-ка, что он скажет с этой своей дьявольской рожей? О, он только делает знак этому знаку. Низко кланяется. Там на монете изображено солнце, а уж он-то солнцепоклонник, может не сомневаться. О, чем дальше в лес, тем больше дров, пип идет сюда, бедняга. Лучше бы умер, он или я. Он внушает мне страх. Он тоже следил за всеми этими толкователями, и за мной в том числе. А теперь поглядите, и сам приближается, чтобы рассмотреть монету. Какое у него нечеловеческое, полоумное выражение лица, но Я смотрю, ты смотришь. Он смотрит, мы смотрим, вы смотрите, они смотрят. Господи, это он учит грамматику Мурея. упражняет мозги бедняга, но он опять что-то говорит тихо. Я смотрю, ты смотришь. Он смотрит, мы смотрим, вы смотрите, они смотрят. То да он наизусть ее заучивает, С -с -с, вот опять. Я смотрю, ты смотришь. Он смотрит, мы смотрим, вы смотрите, они смотрят. Вот поди ты, не смешно ли? И я, ты, и он, и мы, вы, и они. Все летучие мыши. А я ворона, особенно когда сижу на верхушке этой сосны. Кар-кар-кар-кар-кар. Хар, разве я не ворона? А где же пугало? Вот оно стоит. Две кости просунуты в старые брюки, и другие две торчат из рукавов старой куртки. Интересно, уж не меня ли это он имеет в виду? Лесно, а? Бедный мальчишка. Эй-богу, тут впору повесится. Так что я, пожалуй, лучше оставлю общество пипа. Я могу выдержать остальных, потому что у них мозги в порядке. Но этот слишком замысловато помешан на мой здравый рассудок. Итак, я покидаю его, пока он что-то там бормочет. Вот пуп корабля. Вот этот самый дублон. И все они горят нетерпением отвинтить его. Но попробуйте отвинтить и собственный пуп. «Что тогда будет?» «Однако, если он тут останется, это тоже очень нехорошо, потому что если что-нибудь прибивают к мачте, значит, дело плохо». «Ха-ха! Старый Ахав! Белый кит, он пригвоздит тебя!» «А сосна?» «Мой отец срубил однажды сосну у нас в округе Толланд и нашел в ней серебряное кольцо. Оно вросло в древесину» обручальное колечко какой-нибудь старой негритянки. И как только оно туда попало? Так же, спроси ты, в час восстания из мертвых, когда будет выловлена из воды эта старая мачта, а на ней дублон под шершавой корой ракушек. О, золото! Драгоценное золото! Скоро спрячет тебя в своей сокровищнице зеленая скряга. Те, Ходит бог среди миров, собирает ежевику. Кок, эй, кок, бери, застряпню. Джанни, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй Джанни, Джанни, напеки нам на ужин блинов.